Глава 5. Делижанс и мужские носки. Я сижу в придорожном трактире, мрачно притопывая ногой. Какого беса, Ларри? Какой важной птицей стал этот мальчик, раз позволяет себе опаздывать почти на час? Я не боюсь, вернее, почти не боюсь. В мужской одежде спокойно. Кроме того, я прекрасно знаю, что человек за стойкой работает на службу безопасности Галии. Стоит мне выкрикнуть своё имя, и никто не посмеет больше меня тронуть. Правда, тут же вежливо, но твёрдо сопровождают к отцу. Вообще-то тут довольно прилично. Люди тихо разговаривают, не ругаются и не скандалят, подавальщиков не задирают. Но да уже один факт, что еду разносят женщины средних лет, а не здоровые мужики или разбитные девицы с оголённой до неприличия грудью, говорит о высоком статусе заведения. Да, трактир, не ресторан. Темно, ибо окна не мыты с того дня, как их вставили. Пыль в углах, ноги прилипают к полу, но столы чистые, кто их постоянно протирает, Посуда приличная, даже не щербатая, и ложки металлические. А это уже почти роскошь. В основном здесь околачивается люд победнее. Не торговцы и не лорды, а крестьяне и обычные горожане. Кроме того, тут воду и хлеб дают бесплатно к любому заказу. Вот я и прихлёбываю воду из деревянной чашки. Хорошая между прочим вода, свежая. Наконец, за мой столик опускается человек, которого я жду. На самом деле, я бы его даже не узнала, если бы встретила в толпе. Так он изменился за 4 года. А даже если бы узнала, ни за что бы не стала иметь с ним дела. Я помнила худенького мальчика с белыми кудрями, а сейчас передо мной бледный красноглазый тип с хмурым выражением лица. Единственное, что не изменилось белые волосы, теперь завязанные в хвост. Ты вообще не выросла, рыбка, говорит Лари. Где обещанные округлости и стать? Где твои роскошные косы? Косы пришлось отрезать, ответила я, размышляя, а не позвать ли мне хозяина прямо сейчас. А стать питалась скудно. Папаша в монастыре запер, думал там дури меня выбьют. И как выбили? Сочувственно спросил Лари, наверное, нисколько мне не верит. Сам же видишь, что нет. От чего бежишь, рыба моя? Рыбой меня прозвали за постоянную болтовню. Было время, когда мой рот не закрывался ни на минуту. Почему-то от старого прозвища И внимательного взгляда этого незнакомого мне мужчины потеплело в груди. Видишь ли, Ларри, отец меня просватыл. Вот только не начинай, что место женщины на кухне. Замуж это не для меня. А чего же? вздохнул Ларри. Хоть, я на тебя женюсь и позволю делать всё, что ты захочешь. И книжки пиши, и памфлеты свои без проблем, детка. Я икнула от удивления. Это что, мне сейчас предложение сделали? Вынужденная тебе отказать, мой опасный друг, осторожно ответила я. Это слишком щедро для маленькой рыбки. И слишком глупо для единственной дочки Кириана Брайна, верно? Я едва удержалась от вскрика. Он знает, что теперь с даст отцу возьмёт в заложники Не смотри так испуганно, девочка. Таких кос ни у кого в столице не было. Не буду я тебя жрать, не бойся. Ты мою сестру из борделя вытащила. За ней монашка приезжала, выкуп внесла. Я знаю твоих рук дело. Я твой должник. Что тебе, подорожное нужно? Я готов. Подорожное, кивнула я. И рекомендации. «Извиняй, до Славии у меня руки пока не дошли. Бумаги есть, через границу тебя выпустят, а дальше сама вертись. Ну, ты грамотная, справишься. Вот». Он положил передо мной на стол подорожную, оформленную честь по чести. Даже с гербовой печатью. На Степана Кирилловича Градова, сына однодворца из волости Кнесса Градского. Имя выбрал наиболее близкое, чтобы ты не путалась. Фамилию? Ну, фамилия, как у бастарда Градского. Если вдруг что, пригодится и это. Опять же, Кнезд Градский тебе родня. Его дочка твоя какая-то там родственница. Не слишком близкая, но сослаться можно. Такими знакомствами не разбрасываются. И вот еще, на всякий случай. Он выложил передо мной в столбик с десяток двойных империалов. "Убери", попросила я. "Во-первых, у меня есть деньги в банке, и немало. Во-вторых, грабанут меня, как пить дать, с таким богатством. А в-третьих, что я с золотом делать буду? Если серебра и меди дашь, буду благодарна". "Эх, богатая девочка", хмыкнул Лари. "А ведь я пытался тебя впечатлить". Но ты, как всегда, права. В дороге медь нужнее будет. — Спасибо. Я взяла предложенный кошель, самый простой, кожаный, со шнурком, и взвесила на ладони. — Неплохо. — Послушай, рыбка, — тихо сказал Ларри. — Может, плюнешь на все и вернешься к папочке? Ну, выдаст он тебя замуж. Вдруг понравится, а? Зачем ты убегаешь от судьбы? Судьбы не существует, Лари, твёрдо сказала я, поднимаясь. Мы сами строим свою жизнь. Пойдём, у меня через час делижанс. А, как ты купил место бесподорожный? Взял и купил. Пожалуй, о плечами перевоплощаясь, как я надеялась, в парня. Я же говорил, что золота у меня достаточно. В крайнем случае, не явился бы один пассажир. Кто бы его искать стал? Убежать от охранников получилось, на удивление, легко. Настолько легко, что это даже вызывало подозрения. Я просто ночью вылезла из окна комнаты, постояла во двора, украла лошадь на конюшне и, сверившись с картой, которую я перерисовала, с атласа еще в монастыре отправилась в сторону Славии. Сбежала я, разумеется, не сразу. Первые три дня я вела себя как настоящая принцесса, Немного манерно, но вежливо и в меру приветливо, повеждала при виде Мышкино постоялым двору, посетовала, что боюсь лошадей, поаккетничала с охранниками, к слову приятными простыми парнями. В общем, создала впечатление воспитанной и недалёкой девушки. Неопытные гвардейцы расслабились, сами виноваты. Не крестьянку чай везут, а дочку Кириана Брайенга. Надо думать, что всё может быть сложнее, чем кажется. У меня впереди была целая ночь, за которую нужно добраться до ближайшего города. Раньше утра меня я надеялась не хватится, охранники будут крепко спать. Я же выспалась в дороге, в карете. В первой же деревне купила лошадь, уже в мужском платье. В темноте, надеюсь, меня не разглядели. Своего коня выпустила возле реки. юбку утопила, пелерину разорвала на несколько частей и один из обрывков нацепила на ветку ивового куста. Конечно, на такой трюк только дурачок купится, но проверить всё равно придётся. Время потеряют однозначно. Оставалось только добраться до города и отправить послание старому другу. А уж затеряться среди людей и обратней я сумела без труда. Я никогда не боялась ни грязи, ни лишений. Я совершенно спокойно заходила в лочуги, кишащие тараканами и крысами. Безбоязненно шаталась по тёмным переулкам, смело подавала руку нищему и не брезговала убирать постельное бельё в доме у тех. Но делижанс. О, делижанс это что-то отвратительное. Мне не повезло с попутчиками и временем года. Для Галлии стояли на удивление тёплые дни. Терпкий запах мужского пота разъедал мой чувствительный нос. А потом, когда трое из попутчиков скинули ботинки, я поняла, что здорово переоценила свою выносливость. Путь до ближайшей остановки я проделала, уткнувшись в рукав и борясь с тошнотой. Раньше я думала, что трехчасовые проповеди сестры Аделаиды о чистоте духа и тела — мучение. И я ошибалась. — Как хотите, а я с вами, — заявила я на привале, залезая на крышу к кучеру. — Не положено, — отмахнулся кучер, но я сунула ему в руку пару серебрушек. — Я впервые путешествую, — кротко улыбнулась я. и из окон ничего не видно. — Грохнешься ведь, а мне потом отвечать! — неуверенно пробормотал кучер. — Там три горожанина обувь сняли! — шепотом пояснила я. — Я сдохну внутри! Пожалуйста, дяденька! Кучер хохотнул, но кивнул благосклонно. Я крепко держалась за металлические скобы. Но меня так мотало из стороны в сторону, что руки онемели. Всё это мне не нравилось, и приходилось постоянно говорить себе, что это мой выбор. Или замуж, или делижанс. Мысленно напомнила я себе и сразу же полегчало. А если б я ехала почтовой каретой, мой путь занял бы всего пару дней. Почтовая служба берёт пассажиров одного, очень редко двух. Но за хорошие деньги, разумеется. Едут они без остановок, только лошади и кучеры меняются, никаких ночёвок. Ехать так тяжело, но очень быстро. Но неизвестные мальчишки не ездят почтовыми каретами, они и дилижансами не ездят, особенно если им ещё 20 лет нет. В славии совершеннолетие наступает в 20. Мне же по бумагам едва стукнуло 16. И я круглый сирота. Что я делал в Галии? Учился. Отец единственного сына счёл нужным отправить. Год всего учился, а потом пришла весть, что родитель мой скончался. Вот возвращаюсь домой вступать в наследство, пока есть во что вступать. Худо бедно отбившись от служившего на заставе, который прикопался к указанному в подорожной возрасте Больше писать не было смысла. Борода у меня не росла, и голос тонкий. Залезла-таки в карету и попыталась дремать. Но моя нежная натура долго не выдержала. Ради меня остановили делижанс, и малохольного в юношу долго тошнило в кустах. На постоялом дворе я со своими попутчиками распрощалась. Границу проехала, и ладно. Дальше как-нибудь сама. sam